Фелица Богоподобная царевна Киргизской садские орды, Которой мудрость несравненно открыла верные следы Царевичу-младому хлору, Взойти на ту высокую гору, Где роза без шипов растет, Где добродетель обитает, Она мой дух и ум пленяет, Подай найти ее совет. Подай, Фелица, наставление, Как пышно и правдиво жить, Как укрощать страстей волнение И счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, Меня твой сын препровождает, Но им последовать я слаб. Метясь житейской суетою, Сегодня властвую собою, А завтра... Прихотем я раб. Храня обычаи, обряды, Не донкишотствуешь собой, Коня парнаска не седлаешь, К духам в собрании не въезжаешь, Не ходишь строна трона на восток, Но к ротости, ходя стезею, Благотворящую душою, Полезных дней проводишь ток. А я, проспавши до полудня,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 Иль, сидя дома я прокажу Играя в дураки с женой То с ней на голубятню лажу То в жмурки резвимся порой То в свайку с нею веселюся То ею в голове ищуся То в книгах рыться я люблю Мой ум и сердце просвещаю Полкана и баву читаю За Библией зевая сплю Таков филица я Развратен, но на меня Весь свет похож. Кто сколько мудростью знатен, но всякий Человек есть Ложь. Не ходим Светом и путями, Бежим разврата за Мечтами, между Лентяем и брюзгой, Между тщеславья и пороком, Нашел, кто разве Ненароком, путь Добродетели прямой. Тебе единой лишь пристойно, царевна, Свет из тьмы творить, Деля хаос на сферы стройно, Союзом целость их крепить, Их разногласия, согласие Из их страстей свирепых счастья Ты можешь только созидать. Так, кормщик, Через понт плывущий, ловя под парус ветр ревущий, Умеет судном управлять. Едино ты лишь не обидишь, не оскорбляешь никого, Дурачествы сквозь пальцы видишь, Лишь зла не терпишь одного, Поступки снисхождением правишь, Как волк овец людей не давишь, Ты знаешь прямо цену их. царей они подвластны воле, Но Богу правосудны более, живущему в законах их. Ты здраво о заслугах мыслишь, Достойным воздаешь ты честь. Пророком ты того не числишь, кто только рифмы может плесть, А что сия ума забава, Калифа в добрых чести слава. Не сходишь ты на лирный лад, Поэзия тебе любезна, Приятна, сладостна, Полезна, как летом вкусный лимонад. Ты ведаешь, Фелица, Правы и человеков, и царей, Когда ты просвещаешь нравы, Ты не дурачишь так людей, Твои отдел отдохновенья ты пишешь в сказках поучения. И хлор у вас твердишь, не ведай ничего худого, И самого сатира злого лжецом презренным сотворишь. Стыдишься слыть ты тем великой, чтоб страшной нелюбимой быть, Медведицы прилично дикой животных рвать и кровь их пить, Бескрайнего в горячке бедства, Тому ланцетов нужны средства, Без них кто обойтись бы мог? И славно ль быть тому тиранам Великим в зверстве Тамерланом, Кто благостью велик, как Бог, Которого закон десница, Дают и милости, и суд, Вещай, премудрая Фелица, Где отличен от честных плут, Где старость по миру не бродит, Заслуга хлеб себе находит? Где месть не гонит никого, Где совесть с правдой обитают, Где добродетели сияют? У трона разве твоего? Но где твой трон сияет в мире? Где ветвь небесная цветешь В Багдаде, Смирне, Кашемире. Послушай, где ты не живешь, Хвалы мои тебе приметя, Не мни, чтоб шапки ильбешметя За них я от тебя желал. Почувствовать добра, приятство, Такое есть души богатство, Какого крест не собирал. Прошу! Великого пророка, до праха ног твоих коснусь, До слов твоих сладчайша тока и лицезренья наслажусь. Небесные прошу я силы, да их простря сапфирны крылы, Невидимо тебя хранят от всех болезней, зол и скуки. Додел да твоих в потомстве звуки, как в небе звезды возблестят.